Через два дня, когда Вилора, отстояв угрюмую и молчаливую очередь, сунула в окошко узелок с передачей, дюжий мордатый охранник-приемщик, проведя за скорузным пальцем по замызганной амбарной книге, брезгливо толкнул передачу. — Нет такого. — Как нету? — скинулась Велора. — Ведь вчера еще... — Вчера сбыл, а нынче нет. — Знать, по этапу ушел. Выйдешь на улицу, зайдешь во второй подъезд и к девятому окну. — Зачем? — не поняла Вилора. — Копию приговора получишь, дура. — Следующий. Выйдя в прихожую, Вилора без сил опустилась на пол. В руке ее была зажата бумажка с печатным текстом, растоптавшим все ее надежды. Особое совещание — признать виновным. Десять лет без права переписки. Она с трудом продралась через всю эту казенную вязь, но главное поняла, они не разобрались. На следующее утро она сколотящимся сердцем подошла к доске объявлений в фойе института. К ее огромному облегчению объявление о рассмотрении персонального дела комсомолки Сокольницкой она там не обнаружила. Зато... Ее внимание привлекло другое объявление о наборе добровольцев среди студентов выпускного курса в армию для укомплектования 103 переформировавшихся и вновь формирующихся частей и соединений Красной Армии. Несколько мгновений она задумчиво рассматривала объявление. Дед говорил, что надо уехать, но то, что он предлагал, больше напоминало бегство, а это... В комитете комсомола ее встретил сразу же нахмурившийся Николай. «Чего пришла?» — непризненно поинтересовался он. Вилора с вызовом скинула подбородок. «За характеристикой!» «А мы характеристики детям врагов народа не выдаем!» — отрезал Николай. «Их уже наши органы охарактеризовали!» У Вилоры на мгновение сжалось сердце. Но затем она поняла, что на самом деле он еще ничего не знает, и говорит просто на всякий случай, чтобы лишний раз продемонстрировать окружающим, что не имеет к ней совершенно никакого отношения. А для чего вам характеристика Сокольницкая? Поинтересовался сидевший за соседним столом секретарь комитета Комсомола института, с которым в той прежней жизни. Они часто пересекались на ниве общественной работы. Подружка Наташка, сейчас также благополучно исчезнувшая с горизонта, даже утверждала, что он тайно в нее вилору влюблен. Но секретаре не особенно нравился. полноватый юноша с серьезным лицом и в круглых очках. Не то что Коля. Красавец, спортсмен, трибун. Вот кто, как ей тогда казалось, должен был быть секретарем комитета. Я голос в голосном мгновении предательски дрогнул, но она тут же сумела взять себя в руки. Я записалась добровольцем в Красную армию. — От ответственности бежишь! — тут же вскинулся Николай. Товарищ Сокольницкая, осознавая серьезность современной международной обстановки, и возросшую опасность агрессии со стороны немецкого фашизма приняла решение откликнуться на призыв партии комсомола и вступить добровольцем в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, наставительно произнес секретарь. — Да ведь все же знают, — посмущенно начал Николай, — а остальное, пока нет официального решения, ваши домыслы, — еще более дидактически произнес секретарь. Или вы хотите присвоить себе право подменять партийные, комсомольские и государственные органы? Николай Асекса. Секретарь перевел на Велору взгляд своих показавшихся ей из-за толстых стекол очков чрезвычайно добрыми глазами и спокойно сказал. «Комитет выдаст вам характеристику Сокольницкая. Зайдите ко мне в 16 часов». Формальности, связанные с посещением военкомата, ускоренным выпуском и оформлением диплома, заняли почти неделю, во время которой Вилора каждое утро с замирающим сердцем подходила к доске объявлений. Дед, узнав о решении внучки, немного поворчал, но затем вздохнул. — Ну, пусть так. Бог даст, все обойдется. Он покачал головой, а затем обнял ее и прошептал «Ну, ты не забывай, стариката, одна ты у меня осталась». Дед уехал в субботу, а во вторник Вилора в новенькой необмятой форме с еще чистыми петлицами, при своей звания что-то задерживалось, закрыла на ключ входную дверь, поправил солдатский сидор, висевший за спиной подняла чемодан и двинулась на Октябрьский вокзал, так и не узнав, что следующей ночью наряд НКВД, не дождавшись, чтобы им отворили, вывел дверь и долго ходил по опустевшим комнатам, недоумевая, куда-то подевались лица, указанные в ордере. А на утро худой мужчина с желчным лицом, появившийся на лестничной клетке вместе с с женой, маленьким ребенком, тремя чемоданами с акваяжем и переносной швейной машинкой Зингер в деревянном футляре, долго ругался с дворником, грудью вставшим на защиту, опечатанной органами двери, утверждая, что у него ордер именно на эту квартиру, и что он не собирается снова оплачивать такси и непременно будет жаловаться, более того, дойдет до самых высоких инстанций. Допрос длился около часа, после чего немец снова снял очки, протер их своим уже изрядно замызганным платочком и величественно кивнул, маячившему за спиной велоры конвоиру. Тот лениво ткнул фройлен лейтенант в плечо, Вилора устало поднялась и, зябко обхватив себя за плечи, двинулась обратно в тюремную камеру, вернее, в прачечную. Женский персонал, вследствие его подавляющего преобладания в штате, держали именно там. Мужчин заперли в подвале. В медсанбат 22-й танковой дивизии Вилора приехала уже под вечер. Их эшелон прибыл в Брест, где она отметилась в санитарном управлении корпуса, а затем долго ждала попутки до штаба дивизии, Какова я появилась только часа в три, пополудни. Затем она, еще три бойца и молоденький лейтенант, он всю дорогу косился на Велору, смущение отворачиваясь, если она сама направляла на него взгляд. По какой-то служебной надобности, приезжавший в штаб корпуса, долго тряслись в кузове. Место рядом с водителем было занято толстым майором, Интендантской службы, при взгляде на которого сразу становилось ясно, забраться в кузов тот не способен ни при каких обстоятельствах. И только около восьми часов Белора наконец постучалась в избу, где, как сообщил ей молоденький солдатик-санитар, набиравший воду у колодца, размещалось руководство медсанбата. — Открыто! Заходите! — Это сдался в ответ зычный голос. Половую принадлежность велора даже затруднилось бы определить. Он был сипл, груб, но какие-то обертоны не позволяли ей классифицировать его как однозначно мужской.